Глава 5. Палата была рассчитана на пятерых человек, но кроме Брадиса в ней лежали ещё трое. Хотя двоим лежать не хотелось вовсе, они всё время уходили в коридор. И судя по всему, не только туда, потому что время от времени возвращались с пивом. Один из мужиков ожидал операции по поводу язвы, второй обследовался на предмет простаты. Лежали только полицейский прапорщик Жмуркин, у которого обнаружили камни, и Аркадий Лич. Кoйка Бради стояла у окна, и он смотрел во двор больницы. Во дворе не было ничего интересного: росли деревья и стояли автомобили. Очень скоро Аркадий Ильич уже знал, кто из врачей на какой машине ездит, и очень удивился. Он был в врачах лучшего мнения, а в действительности у многих из них оказались дорогие иномарки. Брадис лежал тихо. Жмуркин ему не мешал, хотя время от времени произносил какую-нибудь фразу. Фразы были разные, но начинались всегда одинаково, с протяжного глубокомыслинного: "Да". Жмуркин лежал на спине, смотрел в потолок и говорил, например: "Да, и откуда эти камни в человеке берутся?" Через полчаса, вглядываясь в ту же точку над собой, мог сказать: "Да, я стала бы тут, а там криминогенные ситуации вовсю". Ещё спустя час выдавал Да, когда выйду, разбегусь с женой, чем она меня таким кормила, что четыре булыжника врачи нашли. Аркадий Ильич заранее сочувствовал жене Жмуркина. Он смотрел в окно и сверху видел многое. Видел, как узбеки копают траншею для прокладки коммуникаций, как больной на костылях пристаёт к пробегающим мимо молоденьким медсёстрам. Узбеки копали каждый день, но продвинулись лишь на несколько шагов. Правда, они почти всё время сидели на корточках, а за лопаты брались, когда появлялся главный узбек и начинал что-то кричать, понятное только соотечественникам. Больному с костылями тоже не везло. Медсёстры бегали быстрее. Ещё больничная кошка охотилась на голубей, а однажды Аркадий Ильич видел, как на скамейке рыдала женщина. Да, снова ожил прапорщик Жмуркин. А вот как люди становятся евреями, не знаешь, Аркадий Ильич? Делают себе обрезание и становятся. Брадис хмыкнул про себя. Да. А ты делал? Я нет, признался Аркадий Ильич. У меня и так всё хорошо получается. Жмуркин замолчал, обдумывая другой философский вопрос. И в этот момент в палату вошёл человек в твидовом пиджаке. Брадис узнал его сразу, хотя 5 лет назад этот мужчина носил другие пиджаки. "Добрый день, Аркадий Ильич", дружелюбно поздоровался посетитель, подойдя вплотную и опустившись на разбросанную постель отсутствующего соседа. "Вы по какому вопросу?" спросил Брадис. "Разве вы меня не узнали? Никогда не поверю. Забудешь вас, как же?" Но я уже дал показания, и потом вы же занимаетесь экономическими преступлениями. Я по собственной инициативе, чтобы потом вас не тревожить. Со дня на день дело о покушении на вас заберут из местного отдела, передадут в следственное управление города и наверняка объединят с тем, которое веду сейчас я. И вот, по старой памяти, то есть меня снова в камеру, а вы меня будете склонять, чтобы я взял на себя чьё-нибудь преступление. Подключите к убеждению сокамерников. Потише, пожалуйста, негромко произнёс следователь и обернулся на Жмуркина. Но прапорщик внимательно рассматривал потолок, вроде занятый своими размышлениями. Следователь наклонился к Аркадию Ильичу и перешёл на шёпот. Будем откровенными друг перед другом. Скажу честно, меня попросили выяснить, кто покушался на вас и ваших друзей. Хорошо, будем откровенными. Скажите честно, кто 5 лет назад приказал вам давить на меня? Ведь понятно же, что арбитраж был куплен. Но вы-то на кого работали? Не понимаю вас. Вы сами признали себя виновным, а я, как и обещал, закрыл дело. Я помню. Согласно статье 76 УК РФ в связи с примирением сторон я продал дом И выплатил людям, ограбившим меня, несуществующий долг, но остались на свободе, сломаным и нищим. Жизнь вообще непредсказуемая штука. Кстати, насколько хорошо вы знакомы с доцентом Ладейниковым? Браддис внимательно посмотрел на следователя, но того его взгляд не смутил. Мужчина продолжал приветливо улыбаться. Вы и его намерены засунуть в камеру к вашим друзьям-уголовникам? — спросил Аркадий Ильич. Улыбаясь, следователь поиграл с желваками. А с погибшей женой Валерия Борисовича были знакомы. «Все мои показания у капитана Пименова». Следователь поднялся, обернулся на Жмуркина, который продолжал медитировать, хотел что-то сказать и передумал. Но улыбаться перестал, взгляд его стал жестким. Он отряхнул свои брюки, словно пытаясь сбросить нечто невидимое, что могло к ним прицепиться на больничной постели, и холодно произнёс: "Лечитесь пока. Здоровье вам ещё пригодится". Следовательно, направился к выходу, у двери остановился и снова улыбнулся: "До скорой встречи, но уже на моей территории".